поддерживают их и сражаются за них, не принадлежат к миру живых и к тем, кто ценит жизнь. Сквозь просвечивающую ткань, закрывающую вентиляционные отверстия в самой верхней части шатра, Калин могла видеть отцветы яростных вспышек молний, возникающих где-то к западу, освещающие небо над головой, объявляя приближение бури. Императорский шатер, благодаря драпировкам, коврам,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 Она молча наблюдала за ними, делая в уме заметки. Каждый из них имел особенности, по-своему ходил, по-своему следил за окружающим и происходящим вокруг него, обращая на что-то внимание или наоборот, пренебрегая чем-то, как мог выполнял работу стража. Она узнала все, что сумела об их индивидуальных привычках. Сестры были уверены, что именно аномалии в действии магии запущенной ими. Причина того, что изредка встречаются люди, способные осознавать присутствие Келен. Вполне возможно, что среди огромной армии Ордена есть и другие, кто может видеть и помнить ее. Но пока что Джеган больше таких не нашел. Только эти 43 солдата могли быть использованы в качестве ее стражей. Разумеется, сам Джеган мог видеть ее, как могли видеть и сестры, которые и запустили ту самую магию. К великому ужасу сестер они оказались захвачены в плен Джегоном и завершили свое путешествие там же, где и Кэлен, в этом отвратительном лагере имперского ордена. Никто из тех немногих, кто способен видеть ее, кроме сестер и Джегана, не знал, кто она такая»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 Только тогда для нее и начнется самый настоящий ужас. Он наслаждался, подробно и точно выписывая яркие детали того, что намеревается сделать с ней, как собирается превратить ее жизнь в сплошное бесконечное страдание. А поскольку она не помнила своего прошлого, его обещания душевных мук не значили для нее так много, как ему бы хотелось. Невзирая на это... Все, что он обещал, было достаточно ужасающим и само по себе. Всякий раз, когда Джеган обещал эти муки, Кэлен реагировала на это лишь пустым взглядом. Это был способ скрывать от него собственные эмоции. Она не хотела, чтобы он был доволен тем, что видит ее переживания и страх. Кэлен даже гордилась тем, что заслужила враждебность столь мерзкого, отвратительного человека,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 Внезапные крики и стоны прорвались снаружи сквозь плотно обитые стены спальни. Судя по звукам, их производила сестра Улиция. С тех пор, как оказалась в плену у Джегана, Кэлен не раз доводила слышать Ордании крики этой сестры тьмы. Кэлен и самой доводилось проливать слезы из-за этих сестер, особенно из-за Улиции. Джегон сбросил покрывало. «Что там происходит?» Кэлен знала, что за такое преступление, как причинение беспокойства императору Джегану, у сестры улицы появится и очень скоро еще более существенная причина стонать. Джеган опустился на пол, перешагивая через Кэлен, лежавшую на ковре рядом с его кроватью. Он вполне сознательно посмотрел вниз, чтобы убедиться, что в тусклом свете стоящего на сундуке фонаря.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 Он задержался у плотного занавеса, закрывающего проход в спальню, обернулся и пальцем поманил Кэлен. Он хотел все время держать ее в поле зрения. Едва Кэлен поднялась с пола, Джаган отвел в сторону тяжелый полок, прикрывающий вход. Кэлен бросила взгляды по сторонам и увидела одну из недавно плененных женщин, доставленную императору в качестве подношения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 Сестра Эрми, склонившаяся над женщиной, бьющейся на полу, вдруг заметила императора и склонилась еще ниже. «Ваше превосходительство! Я не знаю, что с ней. Весьма сожалею, что она побеспокоила ваш сон. Я пытаюсь успокоить ее». Джегану, как сноходцу, не требовалось разговаривать с теми, чей разум был под его контролем. Он запросто мог странствовать среди их самых сокровенных мыслей. Сестра улицы металась из стороны в сторону. Ее неестественно вывернутая рука колотила по стулу. Охрана, те самые стражи, что специально отобраны, поскольку способны видеть и помнить Кэлен, отступили подальше и осторожно наблюдали за катающейся по полу женщиной. Их задачей было следить за тем, чтобы Кэлен не покидала шатер без Джагана. Сестры же не входили в зону их ответственности.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 Остальные рабы терпеливо ждали, пока император завершит ужасающее убийство. А затем унесли бездыханное тело из шатра. Джаган наклонился и схватил сестру своими сестры рукой за волосы. Поставил на ноги. Так что с тобой, улицая? У женщины закатились глаза. Ее губы продолжали шевелиться, а язык бесцельно болтался в открытом рту. Джиган схватил ее за плечи и силой тряхнул. Голова сестры улицы безвольно качнулась сильно вперед и назад. Кэлен даже подумала, что он сейчас может запросто сломать ей шею. Ах, как же ей хотелось, чтобы он сломал. Тогда заботы Кэлен уменьшились бы на одну сестру. Ваше превосходительство, Лебезящим тоном сказала сестра Эрминия. Она очень нужна нам. А когда император бросил взгляд в ее сторону, добавила. «Ведь именно у нее роль участника!» Джаган задумался над словами сестры Эрминии. Они явно не пришлись ему по душе, но он не стал с ней спорить. «Первый день!» – простонала сестра Улиция. Джаган подтянул ее чуть ближе. «Первый день чего?» «Зимы! Зимы! Зимы!»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 «Один год! Один год! Один год!» «Так что один год?» – закричал Джеган, и несколько стоящих поблизости охранников даже отступили назад. Наконец сестра улицы села, но при этом продолжала раскачиваться назад и вперед. «Начинается! Год начинается! Начинается снова! Один год! Начинает отмеряться заново!» Джеган поднял глаза на другую сестру. «О чем она бормочет?» Сестра Эрминия развела руками. «Сама не понимаю, ваше превосходительство». Взгляд его помрачнел. «Ты лжешь мне, Эрминия!» Сестра Эрминия с совершенно побелевшим лицом облизала губы. «Что я про это думаю, ваше превосходительство? Так это единственное, что могу вообразить!» «Должно быть, она говорит о чем-то, связанном со шкатулками. Ведь, в конце концов, именно она привела их в действие!» Рот Джеган обрезгли воскребился. «Нам и так известно, что у нас есть год с того момента, когда улица привела их в действие!» Он сделал жест рукой в сторону возвышающегося плато. «Сразу после того, как Эллен собрала их из дворца там, наверху!» «Новый участник!» Выкрикнула, закрыв глаза сестра улицы, будто поправляя его. «Новый участник! Год начинается снова!» Джаган, похоже, был искренне удивлен, услышав ее слова. Кэлен недоумевала, как могло получиться, что снаходец удивлен подобным фактом. По какой-то причине он, похоже, не мог использовать свои способности применительно к сестре улицы, Если только не обманывал преднамеренно.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 Она не собиралась унижаться в попытке переубедить людей, которые не воспринимали никаких оправданий. Джаган бросил через плечо взгляд на Кэлен. Она встретила его отсутствующим выражением лица. Он вновь повернулся к сестре Арминии. «Ну так что? Сестра улицы привела шкатулки в действие и это сделало ее участником. Другой участник. Закричала сестра улицы все еще лежа на полу между ними. «Теперь два участника. Год начинается снова. Это невозможно!» Сестра улицы приподнялась и рванулась вперед. «Невозможно!» Перед ней не было ничего. Ее руки схватили лишь воздух. Она тяжело опустилась на пол, очищенно дыша и прикрывая лицо дрожащими руками. Будто была ошеломлена тем, что только что произошло. Джеган отвернулся, углубившись в размышления в попытках осмыслить происходящее. «Может ли такое быть, что два человека одновременно привели шкатулки в действие?» Спросил он сам себя. Взгляд сестры Армении метался по сторонам. Казалось, она терзалась сомнениями в попытке дать ответ. В итоге осталась бессловесной. Сестра Улиция терла глаза. «Он исчез!» Джаган нахмурился, глядя на нее. «Кто исчез?» «Я не видела его лица». Она сделала неясный жест. «Он только что был здесь, разговаривал со мной, но исчез. Однако я не знаю, кто это был, ваше превосходительство». Женщина выглядела потрясенной. «Что ты видела?» Спросил Джаган. Она вскочила на ноги, будто подброшенная внезапным ударом. Глаза ее расширились, округляясь от боли. Из уха струйкой потекла кровь. «Что ты видела?» Повторил Джаган. Кэлен не раз доводилось видеть, как он причинял сестрам боль. Был ли он или не был в разуме сестры Улицы прежде. Но ясно, что сейчас он в состоянии сделать свое присутствие ощутимым. «Кто-то был здесь!» Задыхаясь, сказала сестра Улицы. Кто-то только что был здесь в шатре, вашего Величества! Он сказал мне, что есть новый участник, и поэтому отпущенный нам год начинается снова. Джаган нахмурился и сдвинул брови. Новый претендент на обладание силой Одина. Сестра улицы осторожно кивнула, будто боялась допустить такое. Да, ваше превосходительство. Кто-то еще тоже привел в действие шкатулки Одина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 то боль от ошейника на ее шее последует через мгновение, двинулась за ним, прежде чем он применит подобное напоминание. Сестры улицы и Арминия поспешили за ней, стараясь не отставать. Рослая элитная стража, находившаяся снаружи шатра, привычная расступилась, давая дорогу императору. Обычные солдаты, охранники Кэлен, сновали возле них то в одну, то в другую сторону. Стоя позади Джегана, но по-прежнему вблизи него, Кэлен в свете холодного рассвета терла руки, стараясь хоть как-то согреться. Стена темных туч надвигалась с запада. Даже сквозь ужасающий вонь лагеря она могла ощущать запах дождя, повисший в сыром воздухе. Мелкие облака, бегущие к востоку, были измараны кроваво-красным отцветом восхода первого дня зимы. Джеган молча стоял, созерцая вздымающееся вдали плато.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 но недоступного их вожделеющим рукам, внушала лишь зависть и злобу. Они жаждали разрушить дворец, исключить такое величие из-за реальности, чтобы увериться, что человек никогда вновь не будет стремиться к чему-то подобному. Кэлен поднималась в этот дворец, дворец лорда Рала, когда четыре сестры тьмы приказали ей выкрасть шкатулки из сада жизни. Окружающие блеск и великолепие повергали в трепет. Кэлен очень не хотела забирать эти шкатулки из сада. Они не принадлежали сестрам. И хуже того, сестрами двигали зловещие намерения. На том алтаре, где стояли эти шкатулки, Кэлен оставила вместо них свою единственную ценную вещь. Это была маленькая резная фигурка, изображавшая женщину с запрокинутой головой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 «Кто мог привести шкатулку в действие?» Спросил Джеган, насмотревшись на дворец, возвышающийся на плато. И было не вполне ясно, требовал он ответа от сестер или просто размышлял вслух. Сестры Улицы и Армения лишь обменялись взглядами. Элитная стража стояла, как высеченные из камня часовые. Люди из ее особой охраны медленно прохаживались взад и вперед.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 как магии превращения, так и магии ущерба. Наконец произнесла сестра Улиция в тревожном затянувшемся молчании. «За исключением сестер тьмы, которые все у вас здесь, при себе, ваше превосходительство!» добавила сестра Эрминия. «Я не знаю никого, кто способен справиться с подобной задачей!» Джаган посмотрел на нее через плечо. Тот солдат был не единственным, кто бессознательно относился к другим с высокомерным превосходством. Джеган был куда хитрее сестры Арминии. Она же была недостаточно умна, чтобы понимать это. Но при этом довольно сообразительно, чтобы по выражению глаз Джегана определить, что его взгляд говорит о том, что она солгала ему. Она перепугалась и моментально замолчала под этим испепеляющим взором. Сестра Улице, будучи значительно умнее сестры Арминии, мгновенно оценила всю опасность ситуации и произнесла. «Есть лишь два человека, способных осуществить подобное ваше превосходительство. Это должно быть Ричард Таралл. вновь торопливо вступила в разговор сестра Эрминия в попытке исправить положение. «Ричард Таралл", повторил Джеган ровным тоном, наполненным холодной ненавистью. Его голос звучал так, будто он ни капельки не был удивлен подобным предположением. Сестра улицы откашлялась, прочищая горло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 Та цена, которую она заплатила за возможность стать его учителем, заставила меня отнестись с подозрением к ее мотивам. Двое других руководствовались жадностью. Им хотелось извлечь выгоду из дара, которым обладал этот человек, заполучить его для себя. Но не Ники. Она огналась не за этим. Я достаточно долго наблюдала за ней. Она никогда не показывала этого. Добрые духи...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 Захваченная своими воспоминаниями сестра улица не заметила его безмолвной ярости. Сестра Армения коснулась ее руки, делая предупреждение. Сестра улица подняла глаза, побелела при виде выражения на лице императора и мгновенно сменила тон. Как я уже сказала, она никогда ничего подобного не говорила, так что все это просто мои домыслы. Но теперь, подумав об этом, я уверена в ее чувствах. Она полала ненавистью. Она хотела его смерти. Она ненавидела все, что он собой олицетворял. Она ненавидела его. Это ясно как день. Она ненавидела его. Сестра у захлопнула рот, и было заметно, что она с трудом удерживается, чтобы не выболтать что-то еще. «Я отдала ей все!» Голос Джегана ракотал, словно сдерживаемый в тесном пространстве гром.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 «Рано или поздно я сокрушу безнравственное сопротивление, оказываемое Ричардом Раллом, а затем разберусь и с Ники, она заплатит за свои греховные поступки». У Кэлен и этой Ники было что-то общее. Кэлен знала, если Ники окажется в руках Джегона, он сделает с ней самое худшее, что можно вообразить. «А шкатулки Одина, ваше превосходительство?» Спросила сестра Улиция. Рука опустилась. Он повернулся к ней со зловещей улыбкой. «Ну, дорогуша, то, что кто-то из них сумел привести в действие шкатулки Одина, не имеет большого значения. Это не дает им ровным счетом ничего». Он указал большим пальцем руки через плечо в сторону Кэлен. «У меня есть она. У меня есть то, что необходимо, чтобы использовать силу Одина для утверждения дела Братства Ордена. Правда на нашей стороне. На нашей стороне и Создатель. Получив силу Одина, мы сметем все богохульство магии с лица мира».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 «Она известна под именем Сикс». Сестра Эрми не открыла от изумления рот и онемела. У сестры улицы округлились глаза и отвисла челюсть. «Сикс? Ваше превосходительство! Уж не имеете ли вы в виду эту ведьму?» Джагон был явно доволен реакцией. «Ага, вижу, ты знаешь ее». «Мне доводилось столкнуться с ней однажды».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 «Но ведь если Ричард Ралл или Ники привели в действие шкатулку, это может означать только одно. В данный момент они обладают ею», — сказала сестра Улиция. Итак, даже если Сикс действительно завладела шкатулкой после Тови, теперь эта вещь ускользнула из ее рук». «Ты полагаешь, эта женщина так просто откажется от своих жгучих желаний?»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 Тот факт, что один из этих негодяев, Ник или Ричард Ралл, привел шкатулку в действие, в конечном итоге не будет значить ровным счетом ничего. Праздновать торжество будет Орден. Сестра улицы плотно сжав пальцы рук, чтобы удержать их от дрожи, охватившей ее с того момента, как она услышала про Сикс, склонила голову. «Да, ваше превосходительство!» «Я вполне уразумела, что у вас все будет в полном порядке». Джеган, видя ее подавленное состояние, щелкнул пальцами, переключая свое внимание на одного из полуголых рабов, стоящих неподалеку от входа в огромный шатер. «Я голоден. Сейчас начинаются турниры Джала, и я хочу плотно поесть, лучше мясо, прежде чем отправлюсь наблюдать за играми». Человек низко поклонился.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 «Окажется достаточно хороша и хотя бы заставит моих игроков попотеть, прежде чем будет разгромлена». «Да, ваше превосходительство», — склонилась сестра улицы. Джеган, явно раздраженно ее низкопоклонством, сделал жест, привлекая внимание одного из непрестанно рассказывающих особых стражей, когда тот проходил мимо него. «Тебя она собирается убить первым». Человек застыл.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 Она продемонстрировала ему пустое выражение лица, лишенное всяческих эмоций. Джаган ошибался. Этот человек – второй на очереди умирать. Как и сказал Джаган, он был глуп. А глупого убить не так уж и сложно. Гораздо труднее убить хитрого и внимательного человека. Кален знала каждого из своих особых стражей.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 Но она все равно продолжала продумывать планы для этого. Она не стала бы убивать первым глупца, но вполне могла похитить его нож именно так, как описал Джеган. А затем сосредоточилась бы на хитреце, потому что тот был более настороженным и с лучшей реакцией. Задачей особых стражей было не допустить ее побега, При этом не предполагалось применения ими по отношению к ней мер со смертельным исходом. Когда хитрец достаточно приблизится, она уже будет обладать ножом и использует момент их сближения, чтобы поворачиваясь к нему, перерезать ему глотку. Она отступит на шаг от его падающего влево тела и со разворота всадит нож в почку глупца. Точно так, как и предсказывал Джеган. «Вы все правильно описали», — сказала Келлен Императору совершенно спокойным тоном. В точности, как было задумано. Джеган чуть повел левым глазом. Он не понял, говорит она правду или ложь.